Глава восемнадцатая «Что произошло?» — спросил Винсент, стоило мне только переступить через порог избитца. Видимо, было у меня на лице что-то эдакое написано. «Апчхи!» — опять поклонники, — усмехнулся некромант. В ответ я только помотала головой, вновь оглушительно чихая. «Там это!» — пробормотала я, стаскивая со стола салфетку и прикладывая к слезящимся глазам. Хорошо, я, наверное, сейчас выгляжу, красавица неописуемая. Апчи. Что это поторопил меня Винсент, и потом добавил: Милая, может, ты еще своей настойки выпьешь? Апчи! Лич, выдавила я. Чертовы, ведьмагоны! Я настолько спешила к некроманту, что даже и не подумала сразу избавиться от цветов. Лич! со скепсисом переспросил некромант. «Если бы ты столкнулась с Личем, то вряд ли мы бы сейчас с тобой разговаривали». «Пойдем», — скомандовала я, цепляя его за рукав и потянув к выходу. Проще один раз показать, чем сорок раз рассказывать. Совсем скоро мы добрались до той самой поляны, которая вызвала у меня новый приступ чихания и слез из глаз. Увидев лесной разгром, некроман тут же подобрался и посерьезнел. Наклонился трогал выжженную землю, пробормотал что-то. С его пальцев тут же сорвались бесцветные магические нити, ровными стрелами пролетевшие над всей поляной. «И правда, Лич», — подтвердил Винсент. «Я это и без твоей магии поняла, не удержалась от ехидства, мог бы и сэкономить на ней». «А... чи «У меня нет такой необходимости, душа моя», — протянул некромант. «Моя магия всегда при мне» а поднятие личия могло спровоцировать и восстание скелетов, зомби, упырей, злых духов и прочей нежити. Следовало точно проверить, чьих рук этот погром. Но ты ведь не особо понимаешь разницу, верно? Вот сейчас обидно было, между прочим. Может, я и не особо вижу разницу между зомби и упырями, но вот зато прекрасно различаю злых духов и скелетов. И злые духи, между прочим, бывают не только неупокоенными призраками. Вот только вслух я лишь прочихала несколько раз. И так громко, что даже у меня уши заложило. Если бы тут был Лич, он бы наверняка устрашился такого мощного оружия, как ведьма под ведьмагоном. Некроман тяжело вздохнул и выпустил с пальцев новые нити, в этот раз темного цвета. Пара секунд, и все бутоны ведьмагона начали увядать. Еще мгновение мерзкие цветы подсохли и осыпались пылью. «Держи подарок на свадьбу», — он широко улыбнулся. «Чего? На какую такую свадьбу?» — пораженно выдохнула я. «Даже шаг назад сделала». «Как это «на какую?» — хмыкнул Винсент. «На нашу с тобой, любовь моя». «Я не давала согласия ни на какую свадьбу», — возмутилась я, — И уже через секунду мир вновь начал плыть, и какая-то менее разумная часть меня захотела броситься некроманту на шею, осыпать его поцелуями и сказать, мол, да, я согласна. Меня накрыло такой нежностью, такими мощными чувствами, что сбилось дыхание. Новый приступ. Стоп! А что если ведьмагон не просто мерзкий цветочек, но еще и прекрасный антидот от приворота? Ведь если так подумать, то каждый раз, когда рядом со мной оказывался этот вшивый веник, мой приворот сходил на нет. Я растерянно огляделась. Даже маленького дурацкого цветочка не осталось, чтобы это проверить. Ох, еще утром я мечтала, чтобы ведьмагон пропал, как вид, а теперь... Теперь мне срочно нужен хотя бы один идиотский цветочек. Может, у Ивена хотя бы лепесток где завалялся? Я бы тогда сварила из него настой и чихала бы постоянно. Я думаю, что больше нет времени ждать. Некромант, не дождавшись от меня никакой реакции, перешел к более насущным проблемам. Надо упокоивать Лича быстрее. Судя по всему, он уже почти вошел в силу. И пока толком не понимает, что с ней делать, так как память к Личу не вернулась. Для твоего ритуала все готово? Почти сухо пробормотала я, опуская взгляд. «Интересно, на некромантской свадьбе все слуги нежить? Думаю, моему скелетону бы отлично подошел фраг». «Следует поторопиться, любовь моя», — продолжил Винсент. «Нам еще нужно выслать приглашение всем друзьям и родственникам». Я тут же представила живую картинку, как некромант приходит в Ковен, а следовательно и к моей бабушке, чтобы просить моей руки. Никакой свадьбы не будет. Как только некромант упокоит личия и отправит меня в столицу, я избавлюсь от булавок и никакой любви не будет. А сейчас самое время хотя бы попытаться сохранить трезвый рассудок. Милая, с тобой все хорошо? Винсент сделал несколько шагов ко мне, но я отпрыгнула от него, как от прокаженного. Нет, мне все еще хотелось броситься к нему на шею и осыпать поцелуями, но я сдержалась. Да-да, я просто думаю, сдавленно ответила я, поднимая взгляд. А он симпатичный, по-настоящему симпатичный, и глаза у него глубокие, приглубокие, и как я раньше не замечала. И не должна была замечать, это все булавка, обычная приворотная булавка. «Завтра все настойки будут готовы», — хрипло ответила я, — к вечеру. «Ты хочешь искать лича ночью?» — некромант в удивлении приподнял брови. «Боюсь, так мы до свадьбы не доживем, моя дорогая». «Моя дорогая, это обращение проходит по коже, обжигающей волной мурашек, и замирает где-то в районе живота теплой тяжестью. И где этот чертов ивен со своим букетом, когда он так нужен?» «Надо дать задание скелетону, пусть выбьет из него побольше ведьмагона. Уж лучше чихать и вытирать слезы, чем сходить с ума по этому... по этому некроманту. Как-то слишком сильно меня накрыло чарами, с учетом того, что я поставила на свою брошь блок. Интересно, что тогда испытывает Винсент?» Размышляя об этом, я не заметила корягу и споткнулась, Чуть было не прочесала носом выжженную землю, но Винсент Нейра умудрился меня подхватить. Его лицо оказалось совсем рядом, его глаза прямо напротив моих, а губы... Ох, какие выточены у него губы! Так и хочется... Ру, Агата! Я выскользнула из импровизированных объятий некроманта и отскочила на несколько шагов, изо всех сил стараясь унять вырывающееся из груди сердца и восстановить дыхание. «Долго ты от меня бегать все равно не будешь, моя дорогая ведьма!» Некромант едва ли не промурлыкал, так и нежно прозвучал его голос. «Рано или поздно я все равно опробую тебя на вкус!» Как-то двусмысленно прозвучало. Настолько двусмысленно, что теперь мне пришлось бороться не только с чарами, но и со смущением. Может, к черту эту булавку? И без нее как-то справлюсь. Не бросит же некромант своего Кущеева. Ну, или Кащеева, тут кому как больше нравится. Именно в этот момент до меня дошло, что вся эта каша в первую очередь ударит именно по местным жителям. И некромант как-то не торопится расхлебывать возникшую проблему, а значит, вполне вероятно, что если я развею чары, расхлебывать и не будет. То есть все мои страдания ради жителей Кущеева – это подумать только, Ведьма, которая осознанно идет на жертвы ради простых людей? Нет, ну это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Мне за это даже не заплатили. А ведь говорят, что ведьма без мотивационного золотого даже пальцем не пошевелит. Уже при подходе к избицу я увидела гостей. Анзеля и Тель. Они играли со скелетоном в салочке По крайней мере, именно так это выглядело с расстояния в 50 шагов. Когда мы с Винсентом подошли ближе, поняли, что дело тут совсем в другом. Брат с сестрой хотели повязать на скелетона розовые ленточки. Несколько уже свисало с его ребер симпатичными бантиками. И как только умудрились. «Это те, которые с мышеловкой?» – деловито уточнил некромант. «Ага», – выдохнула я. И только потом задалась вопросом. «А что, если Винсент их сейчас в воспитательных целях умерщвлять будет? Этого я как-то совсем не хотела допускать». «Иди ужин готовь», — а я с ними побеседую, — вздохнул Нера. «Что? Какой-то некромант наказывает мне идти и заниматься готовкой? Ужин делать, как простой женщине?» «Он что, совсем ничего о ведьмах не слышал?» но вместо того, чтобы возмутиться вслух и сообщить все, что думаю о таких требованиях, я пошла готовить ужин. Пирожки с капустой и картошку с мясом. Я не могла поверить своим глазам. Тишина. Вот прям совсем тишина. И это при условии, что за столом сидели Винсент, Анзель и Тель. Брат с сестрой смиренно, и что главное молча, Ели то, что я успела приготовить, пока Романд проводил с ними воспитательную беседу. Сам Нера с абсолютно невозмутимым лицом сидел напротив и, казалось, даже внимания не обращал на мое удивление. «Вкусно!» — тихо поинтересовалась я, рассматривая кривослепленные пирожки с капустой и разномастные куски картофеля с мясом. «Ну, не привыкли ведь мы готовить». Есть можно, кивнул Винсент, и я разозлилась. Есть можно что угодно, даже дождевых червей. Мог бы и как-то по-иному оценить мою стряпню. Картошка недоварена, а мясо пережарено, сообщил Анзель. И капусты в пирожках мало посетовал отель. Ох, лучше бы я молчала. Значит, завтра своими кулинарными способностями удивляете вы, огрызнулась я. На то мы порешили. Со мной даже спорить никто не стал. Скелетон затрещал костями, извещая, что кто-то идет к избицу. Выглянув в окно, я увидела Вэна, и, увы, без ведьмагона, только с балалайкой. Проследив за моим взглядом, некромант даже со стула приподнялся и направился к выходу. Что и с Ивеном будет воспитательные беседы вести, это даже мило. Здорово, когда рядом есть мужчина, способный решить все твои проблемы. Ужин приготовить, личи упокоить, детей присмирить, да от незваных поклонников отделаться. Вот только в этот раз поклонник пришел не ко мне. Скелета моя! Завыли за окном! Выходи из дома! О, новенький репертуарчик! Ты изменила имя, замерев у самого выхода, поинтересовался Винсент. «Это не ко мне», — широко улыбнулась я, доставая из сундука тот самый желтый сарафан. «Так, скелетон, давай, как мы договаривались». Скелет испуганно попятился, изо всех сил мотая головой. «Если это так и продолжится, то станет у него на одну черепушку меньше. Главное, чтобы Ивену он не отказывал с таким жервением, а то выйдет казус». «Нет, мой дорогой, это надо сделать приторно-сладким тоном». «Так это скелет девочка?» — удивленно поинтересовалась Тель. Я смерила скелетона оценочным взглядом. Вроде с утра был мальчик. «А как вообще отличить скелет девочку от скелета мальчика? У них же начал размышлять Анзель, причем с интересом рассматривая все первичные и вторичные, скажем, зоны. Скелетон даже засмущался от такого внимания и прикрыл эти зоны своими костяшками, даже вверх. Да он входит в роль». Я вам покажу, у меня возникла идея. Помнится, в библиотеке Марго есть пара книг по анатомии. Может, это разбудит в Анзеле и Тель интерес к образованию? Сразу после того, как вы помоете всю посуду. Последняя произнесла, уже натягивая на скелетона скелет ту сарафан, и очень удивилась, когда дети и впрямь начали все убирать со стола. Агата, пожалей, парня! с сомнением произнес некромант, хотя я была готова поклясться, что у него в глазах черти танцевали какой-то веселый танец. Именно в этот момент Ивен вновь завыл. «Скелет-то, любовь моя, выходи на крыльцо, там тебе!» «Пусть он лучше нас пожалеет», — прошипела я, повязывая скелетону на голову бант и вручая письмо. «Если уж мой личный сорт нежити не умеет говорить, пусть общается письмами, это даже романтично». Если все пойдет по плану, то Ивен покажет скелетону, где можно еще найти ведьмагона. И тогда я смогу проверить, правда ли, что он ослабляет действие от приворота». Закрыв за нежитью дверь, я помогла детям прибраться на кухне и действительно достала с полки одну из книг, где можно было увидеть скелеты женщины и мужчины и показать, чем они отличаются. Винсент наблюдал за нами с интересом, Иногда даже вставлял какие-то реплики, вызывая у меня смущение. Мне постоянно приходилось давить в себе все эмоции по отношению к этому мужчине. Буквально бить себя по рукам и приговаривать, что это вроде «фу, нельзя». Срабатывало, но частично. Да, с моих губ не падало на пол слюна. Я не трогала его каждую подходящую секунду, но... Но еще были мысли и Винсент Нера там обосновался слишком плотно. Я уложила детей на печь и начала готовиться ко сну сама, когда некромант предложил продолжить вечер. «Не хочешь сходить посмотреть на звезды, душа моя?» — намеренно растягивая глаз, но и произнес он. «Нет, слишком поспешно», — ответила я. «Если мы и правда сейчас пойдем смотреть звезды, то это все может очень плохо кончиться». Приворот приворотом, но как-то не планирую я вот так. Бр! точно не хочешь, промурлый он, делая шаг вперед и сильно разрывая между нами расстояние. Казалось, протяни руку, дотронусь до его руки. Не хочу, выдавила я и нырнула под одеяло в своей кровати. С головой, щеки горели, дыхание сбилось, я боялась пошевелиться. Тут и задалась вопросом. И правда ли не хочу? Очень даже хочу. Просто понимая, что это «хочу» обусловлено только дурацкой булавкой. Размышляя об этом, и заснула.